Глава 26. Любовь и война. Пылки интерес Каупера до Кэтрин и Плетоу появился на раннем этапе его бизнеса с Чикагскими трамвайными линиями. Привёл к любовному роману, не менее серьёзному, чем те, которые до сих пор владели его мыслями. Однажды после нескольких тайных бесед с ней он прибег к своей любимой уловке и снял холостяцкую квартиру в центральной части города, превратив её в удобное место для свиданий. Его разговоры со Стефани оказались не такими откровенными, как он рассчитывал. Несмотря на то, что она казалась даром судьбы в унылой прагматической атмосфере Чикаго, она также была очень скрытной и загадочной. Беседуя с ней, когда они встречались за ланчем, он быстро узнал о её сценических устремлениях и о некой духовности и художественной поддержке, получаемой от человека, который поверил в неё и теперь вдохновлял её своей уверенностью. Он многое узнал об актёрах Гарика, о подробностях её домашней жизни, о её подругах и о последних разпрях в театральной организации. Когда они сидели в уютном непримечательном пансионате по его выбору, он улочил момент чувственной, а не интеллектуальной связи между ними и спросил, была ли она да, однажды простодушно ответила она. Это стало настоящим потрясением для Каупервуда. Ему было приятно воображать её невинность. Но она объяснила, что всё произошло совершенно случайно, быстро и неумышленно с её стороны. Она описала происшествие очень серьёзно, трогательно, проникновенно, и с таким вдумчивым разбором сопутствующих обстоятельств, что он был изумлён и даже растроган. Какая жалость. Она призналась, что это сделал Гарднер Ноулс, но его тоже нельзя особенно винить в случившемся. Это просто случилось она пыталась протестовать но рассердилась ли она да но потом ей стало жаль нолза и она не стала причинять ему неприятности он был очаровательным молодым человеком у него чудесная мать сестра и так далее каупер вот только поражался слушая её Он достиг того жизненного этапа, когда отсутствие невинности у избранниц не имеет особого значения, но у Стефании, которая была настолько прелестным существом, это выглядело кощунством. Он думал, какими идиотами были родители Платона, допустившее пребывание Стефании в такой художественной среде без строгого надзора над ней. Тем не менее, на основе своих наблюдений он склонялся к мысли, что за Стефани было трудно уследить. Очевидно, она была неисправимо безответственной, художественно неразборчивой и неспособной постоять за себя. Это же надо, продолжать дружбу с таким мерзавцем. Тем не менее, она возражала и говорила, что после того случая между ними абсолютно ничего не было. Каупер вот не верил ей. Должно быть, она лжёт, но всё же она так нравится ему. Даже романтичная и непоследовательная манера её изложения поражала, забавляла и увлекала его. Но в Стефани должны были наступить какие-то последствия, сказал он, охваченный любопытством. Что было дальше? Что вы сделали? Ничего, она покачала головой. Ему пришлось улыбнуться. Но, пожалуйста, давайте больше не будем говорить об этом, попросила она. Я не хочу. Мне это противно. Кроме того, больше ничего не было. Она вздохнула, и Каупервуд вот призадумался. Зло уже совершилось, и лучшее, что он мог сделать в её интересах, а он придавал значение её интересам это закрыть глаза на случившееся. Он смотрел на нее, удивляясь и недоумевая. «Что за прелестная душа! Какая она наивная, но какая задумчивая! У нее есть масса талантов! Может ли он отступиться от нее?» Он мог бы догадаться, что опасно заигрывать с такой девушкой, особенно с учетом того, что она уже познала цену распутства, и ею не владела какая-то всепоглощающая страсть. За последние 2 года Стефани получила столько лести и знаков мужского внимания, что ей было нелегко переварить это. Тем не менее, во всяком случае, сейчас она была увлечена Кауперводом. Было замечательно осознавать, что такой рафинированный и могущественный человек проявляет заботу о ней. Она видела в нём скорее великого художника, мастера своего дела, а не просто бизнесмена. и он довольно скоро почувствовал и оценил это. К его восхищению, она оказалась ещё более физически привлекательной, чем он ожидал. Печальная, страстная девушка, встретившая его тёмным огнём, который мог поспорить с его собственным пламенем. Она отличалась от других расслабленным согласием со всем, что он мог ей предложить. Как Ирита Солберг, она была тактичной, но иногда необычно тихой и молчаливой. "Стефани", восклицал он. "Поговори со мной. О чём ты думаешь? Ты грезишь на его, словно африканский туземец". Но она лишь сидела с загадочной улыбкой, либо рисовала его, заставляя позировать для неё. Она постоянно что-то рисовала, словно хотела унять лихорадочное возбуждение, а потом сидела, глядя на него или потупившись и погрузившись в глубокую задумчивость. Потом, когда он жадно тянулся к ней, она вздыхала: "О, да, да!" Так проходили сладостные дни вместе со Стефанией. Каупервуд посовещался с Эдисоном и Маккенте по поводу требования молодого Макдональда выделить ему 50 тысяч долларов ценными бумагами, а также насчет позиций других редакторов — Хисапа, Брэкстона, Рикетса и так далее, которые критично отнеслись к его предложению. «Паренек подает надежды», — сухо заметил Маккенте, когда узнал о поведении Макдональда-младшего. кое в чём он превзойдёт своего отца и скорее всего будет зарабатывать больше него маккенти лишь раз в жизни видел старого генерала макдональда и проникся расположением к нему хотелось бы знать что сам генерал подумает об этом если узнает сказал эдисон искренне восхищавшийся пожилым редактором боюсь после этого он будет плохо спать по ночам есть одно обстоятельство, задумчиво произнёс Каупервуд. В один прекрасный день этот молодой человек несомненно возглавит Inquirer. По-моему, он не из тех, кто быстро забывает обиды. Он извивительно улыбнулся. Эдисон и Маккензи последовали его примеру. Как бы то ни было, он ещё не главный редактор, заключил банкир Маккенти, не выдававший свои истинные взгляды и намерения никому, кроме Каупервуда, подождал, пока не останется наедине с ним, и тогда высказал своё мнение. Что они могут сделать? Вы предъявляете разумное предложение. Почему городские власти не могут отдать вам туннель? А эта трамвайная петля не больше, чем уже имеют другие компании. «Думаю, Чикагская железнодорожная компания, эти молодчики в шелковых носках со Стейт-стрит и директора газовых компаний сговорились против вас. Если дать им это, чего они хотят, это будет совершенно правильно и высоко морально. Если это получает кто-то другой, значит тут дело нечисто». Я почти не обращаю на них внимания. У нас есть городской совет. Вот пусть он и занимается этим и принимает постановление. Нельзя будет доказать, что они не сделали это по собственной воле. Мэр разумный человек. Он подпишет все, что нужно. Пусть молодой Макдональд болтает что угодно, если ему так хочется. Если он будет слишком много болтать, вы можете потолковать с его отцом. Что касается Хиссопа, это старая баба на содержании. Я никогда не слышал, чтобы он выступал за общественные удобства для города, если только это не было выгодно Шрайхерту, Мэррило Арнилу или кому-нибудь ещё из их компании. Я давно знаю их. Мой вам совет: двигайтесь вперёд и не беспокойтесь о них. К чёрту их. Они запоют по-другому, когда вы станете таким же могущественным человеком, как они. В будущем они больше не получат ничего, если не заплатят за это. Они не спешили идти навстречу любым моим предложениям. Но Каупер вот оставался невозмутимым и задумчивым. Следует ли ему заплатить молодому МакДональду? Эдисону было неизвестно о каком-либо влиянии, которое тот мог оказать. Наконец, после долгих размышлений он решил продолжать движение по намеченному плану. Вскоре репортёры вокруг мэрии и в зале заседаний городского совета, которые находились в тесном контакте с олдерменом Томасом Доулингом, лидером фракции Маккенти в городском совете, Или регулярно посещали комфортабельные офисы железнодорожной компании Северного Чикаго, обустроенные Каупервудом на северной стороне. Получили известие о том, что два постановления: первое обеспечивало бесплатное использование туннеля на Лоссаль-стрит в течение неограниченного времени, а второе разрешало строительство предполагаемой трамвайной петли на Лоссаль-стрит. Манроу-стрит, Дерборн-стрит и Рендольф-стрит очень скоро будут представлены на рассмотрение совета. Каупер вот дал красноречивое интервью, в ходе которого он с большим энтузиазмом объяснил все нынешние и будущие планы компании Северного Чикаго и дал понять, какое великолепное сообщение будет установлено между северной стороной и деловым центром. Шрайхерт, Мэрилл и некоторые люди, связанные с трамвайной компанией с западной стороны, сразу же подняли крик в клубах и газетных офисах, забрасывая жалобами Рикетса, Брэкстона, молодого Макдональда и других редакторов. Зависть к стремительному продвижению интересов Каупервуда играла в этом не меньшую роль, чем всё остальное. Попятком из замечанию самого Каупервуда не имело ни малейшего значения, что все остальные чикагские корпорации направляли запросы и получали бесплатные концессии. Его разбирательство с чикагскими газовыми компаниями, его доблестная, но безуспешная попытка войти в высшее общество Чикаго и лично признанная история его злоключения в Филадельфии Каким-то образом возбудило чрезвычайное опасение в чувствительных кругах ультраконсерваторов. В Шрайхартской хрониках появилась колонка новостей под заголовком: Предложен план откровенного захвата городского туннеля. Это было очень агрессивное заявление, сильно разозлившее Каупервуда. С другой стороны, пресс-мистер Эйгенина С большой симпатией отзывалась о идее трамвайной петли, хотя и высказывала определённые сомнения в том, что тоннель следует передать без какой-либо компенсации. Редактор Хисп полагал, что за тоннель полагается гораздо больше, чем номинальная компенсация, и что в городское постановление нужно включить дополнительные условия, вменяющие в обязанность компании Северного Чикаго оплачивать достойный ремонт и надлежащее освещение перечисленных улиц. Inquiry с подачей молодого Макдональда и мистера Дюбуа занял резко враждебную позицию. Никаких бесплатных тоннелей, никаких постановлений о льготах и привилегиях в центральной части города. Впрочем, в статьях не встречалось личного упоминания о Каупервуде. В Globe, газете мистера Брэкстона, выражали уверенность, что о бесплатных правах на туннель не может быть и речи, и что можно найти гораздо лучший маршрут для трамвайной петли, более протяжённый и удобный для пассажиров, который бы включал Стейт-стрит или Обош-авеню, где были расположены магазины мистера Мэрила. подобные голоса раздавались и в других местах так что можно было ясно видеть до какой степени эти особые мнения отражают интересы городской общественности Каупер, вот полагавшийся только на себя и абсолютно равнодушный к любым проявлениям враждебности, всё же был немного раздражён той манерой, которой были встречены его попытки заигрывать с прессой, но по-прежнему считал, что лучшим выходом из неприятностей было следовать совету Маккенти и сначала добиться власти и влияния. Когда он продолжит канатные линии, по которым пойдут новые вагоны, Когда в реконструированных тоннелях появится яркое освещение, а пробка на мосту исчезнет как дурной сон, люди своими глазами увидят огромную перемену к лучшему и станут поддерживать его. Наконец, всё было в полной готовности, и постановление со скрипом прошли через городской совет. Маккенти, немного сомневавшийся в результате голосования, лично принёс в зал заседаний кресло-качалку, где и провёл несколько часов, пока текущие вопросы вносились для обсуждения и голосования. Он изображал любопытного наблюдателя, но фактически был хозяином положения, диктовавшим условия. Ни Каупер вот никто ли бы ещё не знал о поступке Маккенти, пока не было уже слишком поздно вмешиваться в дело. Когда Эддисон и Видера прочитали об этом в насмешливом изложении газетных репортёров, они удивлённо приподняли брови и нахмурились. "На мой взгляд, это весьма грубая работа", заметил Эддисон. "Я ожидал, что Маккенти проявит большую тактичность". Всё дело в его буйной ирландской юности. Александр Рэмбо, который был почитателем и сторонником Каупервуда, гадал о том, можно ли верить написанному в газетах, и возможно ли, что Каупервуд заключил серьёзный политический договор с Маккенти, который позволил ему растоптать общественное мнение. Рэмбо читал предложение Каупервуда настолько здравым и разумным, что не мог понять причину столь ожесточённого противодействия, и почему Каупервуду и Макенти пришлось прибегать к таким жёстким методам. Тем не менее, улицы, необходимые для строительства трамвайной петли, были утверждены. Туннель был сдан в аренду на 999 лет за номинальную сумму 5000 долларов в год. В постановлении было дополнительное условие о том, что старые мосты на Стейт-стрит, Дирборн-стрит и Кларк-стрит должны быть реконструированы или демонтированы. Но в одном из пунктов имелась хитроумная оговорка, аннулировавшая это требование. Вслед за этим моментально появились гневные статьи в Chronicle, Inquirer и Globe. Но Каупер вот лишь улыбался, когда читал их. Пусть тебе ворчат, говорил он себе. Я представил им совершенно разумное предложение. Чего же они жалуются? Сейчас я делаю для города больше, чем Чикагская железнодорожная компания. Это зависть, только и всего. Если бы Шрайхардт и Серил попросили о том же, они бы получили это без жалоб и возражений. Маккензи нанёс визит в офис Чикагской трастовой компании, чтобы поздравить Каупервуда. "Мои ребята постарались, как могли", сказал он. "Но мне пришлось лично присутствовать там, поскольку до меня дошли слухи, что 10 членов совета собираются кинуть нас в последний момент". "Отличная работа", жизнерадостно откликнулся Каупервуд. Пыль скоро уляжется, они всё равно бы начали вопить, что бы мы не предложили. Но мы обеспечим горожан такой отличной трамвайной службой, что они позабудут об этом и будут только рады, что туннель достался нам, а не ещё кому-то. И всё же, на следующее утро после принятия обеспечительных постановлений во влиятельных кругах раздавалось много уничижительных комментариев. Мистер Норман Шрайхардт который с особенным пылом нападал на Каупервуда через своего редактора. Хмуро посмотрел на мистера Рикетса, когда приехал к нему. Ну, что же, произнёс магнат, воображавший грядущее вторжение в охотничьи угодья своей Чикагской железнодорожной компании. Видимо, наш дражайший мистер Каупервуд смог настоять на своём в городском совете. Я уверен, что он не жалеет денег на получение требуемого результата. Как хороший пожарный не скупится на воду. Он скользкий как угорь. Я был бы рад, если бы мы смогли установить общность интересов между ним и политиками из мэрии или между ним и мистером Маккенти. полагаю он нацелился на политическую и финансовую власть над городом поэтому теперь он нуждается в постоянном наблюдении если общественное мнение будет настроено против него то со временем его можно будет свалить чикаго станет слишком неуютным местом для него я лично не знаком с мистером макенти но это не тот человек с которым я бы стал вести серьёзные дела Договорённости между мистером Шрайхертом и городским советом обеспечивали авторитетное, но довольно медлительные юристы, состоявшие на службе у компании южной стороны. Мистер Маккенти был недостижим для них. Рикетс выразил сердечное согласие со своим патроном. Вы совершенно правы, произнёс он с савиной надменностью. поправляя разболтавшуюся пуговицу на жилете и разглаживая манжеты. Это настоящий князь городских политиканов. Нам нужно держать ухо востро, если мы хотим застигнуть его спаличным. Мистер Рикетс был бы рад продаться Каупервуду, если бы он не находился в огромном долгу перед мистером Шайхартом. Он не испытывал особой симпатии к Каупервуду, но признавал в нём грядущего человека. Молодой Макдональд, беседовавший с мистером Дюбуа в офисе Inquirer и размышлявший о том, сколь тщетной оказалась его попытка тайной договорённости по телефону, находился в раздражённом и ироничном настроении. "Ну, ладно", сказал он. "Похоже, наш друг Каупервуд не воспользовался нашим советом. Возможно, он заявил о себе, но Inquirer ещё далеко не рассчитался с ним". В будущем ему понадобятся другие вещи от города. Да, Каупервуд весьма умён, заметил он. Причт, наш политический обозреватель, утверждает, что Маккенти подмазал всех городских чиновников вплоть до самого мэра, и что Каупервуд в любое время может получить всё, что пожелает. Том Доулинг кормится с его рук, а это что-нибудь дозначит. Старый генерал Ван Сайкл тоже каким-то образом работает на него. Как вы думаете, этот дряхлый пройдоха стал бы водить жалом, если бы что-то не прогнило в нашем королевстве? Он скользкий тип, заметил Макдональд. Но что касается Каупервуда, в конце концов это не сойдёт ему с рук. Он хочет получить слишком много и слишком быстро. Мистер Дюбуа внутренне улыбнулся. Его забавляло то, как небрежно Каупер вот отмахнулся от Макдональда и его требований, временно отказавшись от услуг инквайера. Он был убеждён, что если бы старый генерал находился на месте, то поддержал бы финансиста. Через 8 месяцев после приобретения туннеля на Лоссаль-стрит и захвата четырёх основных центральных улиц для своей трамвайной линии Кэупер вот приступил к завершению второй части своей программы, то есть к приобретению туннеля на Вашингтон-стрит и контролю над трамвайной компанией Западного Чикаго, которая до сих пор плыла по течению со своими ветхими конными трамваями. История с компанией с Северной стороны повторилась заново. Большинство средних акционеров были чрезвычайно нервозными, чувствительными и опасливыми. Они напоминали двустворчатых моллюсков, которые при малейшей внешней угрозе замыкаются в своих раковинах и прекращают любую деятельность. С другой стороны, находились улыбчивые представители Кау Первуда, Каа Фрата, Эдисона, Видеры и других, навещавшие одного директора или крупного акционера за другим, с блистательными перспективами для железнодорожной компании западного Чикаго. Если только она согласится передать в длительную аренду 51% своих акций, не больше и не меньше. Всего насчитывалось 1250 акций с текущими котировками в 200 долларов, которые предлагалось выкупить по 600 долларов за штуку и гарантированным 30%-ным доходом на все остальные акции. Кто мог воспротивиться такому предложению? Мари сабаку голодом и бей её одной рукой, ласкай её и протягивай жирные куски мяса другой рукой. И она будет присать под твою дудку. В конце концов, это заняло немного времени. Директора и основные акционеры железнодорожной компании Северного Чикаго уступили и согласились с заманчивым предложением. И вот, как гром посреди ясного неба, железнодорожная компания Западного Чикаго, а право на аренду туннеля на Вашингтон-стрит перешло к дочерней компании, организованной Каупервудом. Как ему удалось осуществить это? Вопрос вертелся на кончике языка у каждого финансиста. Кем были люди, обеспечившие огромные суммы денег для выплаты 600 долларов за каждые 650 из 1250 акций, принадлежавших старой компании с западной стороны, с гарантированными процентами на остальные акции? Откуда взялись деньги на оборудование канатных трасс? Если бы они хорошенько подумали, то всё стало бы ясно. Каупервуд просто капитализировал своё будущее. Ещё до того, как газеты или горожане успели выразить свой протест, толпы людей днём и ночью уже работали в деловом центре города. Их пылающие фонари и стук громадных молотов поверг в припадочное смятение весь район. Они прокладывали первую огромную петлю канатной дороги и ремонтировали туннель на Лоссаль-стрит. То же самое происходило на северной и западной стороне, где прокладывались бетонные трубопроводы, сооружались новые вагоны с прицепами и захватными рычагами. Возводились новые трамвайные парки и вырастали новые блестящие силовые станции. Город, давно привыкший к транспортным пробкам на старых мостах и неотапливаемым вагонам на конской тяге, трясущимся по рельсам с разбросанной соломой на полу, сгорал от нетерпения в желании увидеть, как будет выглядеть эта прекрасная трамвайная система. Скорее тоннель на Лоссаль-стрит был покрыт белой штукатуркой и освещён электрическими лампами. Длинные улицы и бульвары северной стороны были пронизаны одетыми в бетон трубопроводами и покрыты тяжёлыми рельсами. Силовые станции были готовы, и система начала действовать ещё в то время, когда заключались контракты с компанией из западной страны. Шрайхардт и его соратники только дивились такой скорости, головокружительной фантасмагории финансовых операций. Консервативным транспортным магнатам Чикаго казалось, что этот молодой гигант с востока намеревается поглотить весь город. Чикагская трастовая компания, которую он учредил вместе с Эдиссоном, Маккенти и другими партнёрами для манипуляций с основными выпусками облигационных займов, и которая по слухам находилась под его управлением, находилась в преуспевающем состоянии. Теперь он мог выписывать чеки на миллионы долларов. Однако, насколько было известно старшим и наиболее консервативным мультимиллионерам Чикаго, У него не было долговых обязательств ни перед кем из них. Но худшее заключалось в том, что Каупер вот, этот выскочка, осуждённый преступник, чужак, которого они изо всех сил старались подвергнуть финансовому удушению и отлучению от высшего общества, теперь стал привлекательным и даже популярным персонажем в глазах общественности. Его взгляды и мнения практически по любому вопросу широко цитировались, и даже наиболее враждебно настроенные газеты не осмеливались пренебрегать им. Теперь их владельцы в полной мере осознали, что в финансовом мире Чикаго появился новый игрок, который был достойным противником.